Глава двадцать вторая. Гурский. «Истомина в той машине!» — безопасник указывает на черный внедорожник, безнадежно застрявший в пробке. «Хорошо. С задумчивым видом произношу я. От Истоминой сейчас можно ожидать все, что угодно. Она в ловушке». И выбраться, увы, самостоятельно не сможет, если, конечно, ее автомобиль не научится летать и не покинет пробку по воздуху. Каковы наши дальнейшие действия? Надо захват организовывать, наверное. Никакого захвата, отрицательно качая головой из стороны в сторону. Пока мой ребенок в автомобиле никакой физической силы. Не хватало, чтобы мой сын пострадал. В подобных ситуациях нельзя действовать нахрапом и надеяться на физическую силу. Пока мой сын в руках Истоминой, инициатива, увы, находится на ее стороне. Для начала попробую поговорить с ней самостоятельно. Может быть, в ней проснется разум, и она, осознав свою безысходность, пойдет навстречу. Информация по ней давным-давно в полиции. Рано или поздно она добегается. Пообщаемся. Попробую донести до истомины истину. Вероятно, она смирится со своим проигрышным положением и добровольно отдаст ребенка. Слух озвучиваю свои планы. Отлично, Петр Николаевич. Передам в управление, чтобы приступили к написанию перечня требований похитителям. Ага, делать мне больше нечего, кроме как сидеть, сложа руки и ждать, пока мои подчиненные сделают всю работу за меня. Молча разворачиваюсь и иду в сторону автомобиля из Томиной. Благо, никто мне не препятствует, и до машины я добираюсь без происшествий. Тяну за ручку задней двери. Думал, что дверь заблокирована. Однако нет, открыто. Кто-то наверняка скажет, что садиться в автомобиль к человеку, который неоднократно организовывал на меня покушение, форменное самоубийство. Может быть, оно так и есть». Но когда вопрос заходит за жизнь моих близких, я не считаюсь с собой. Сажусь рядом с Ариной и закрываю за собой дверь. — Чем-то обязана? — ухмыляется и в наигранном жести вытягивает бровь в вопросительном жесте. — Где ребенок? — строго произношу я и пригвождаю девушку взглядом полным ненависти. — Тот самый, до которого тебе нет дела? — ухмыляется так я от него избавилась, раз он никому не нужен. Меня словно током бьет. Сердцебиение учащается. Легкие сжимаются так, что каждый новый вздох дается с невероятным усилием. Где мой сын, мать твою? С силой смыкаю на ее шее свою ладонь. Амбал-водитель поворачивается в мою сторону в полоборота и направляет на меня свою пушку. «Информация по вам давно ушла в органы. За тачкой следят мои люди». Увеличиваю давление так, что Арина начинает скулить. Охранник, явно не готовый стрелять, смотрит на меня перепуганными глазами и отводит дуло в сторону. «Молодец. Если нужна будет работа, приходи ко мне». Подбадриваю водителя за правильный выбор. Арина начинает кашлять и жадно хватает воздух. «Псих!» Прокашлявшись, цедит сквозь зубы. «Ага, псих. Где мой сын?» Возвращаю руку на ее шею. «Я тебя как насекомое раздавлю, и твой охранник твою никчемную жизнь спасать не будет. Я думаю, ты это уже поняла». «Да ничего я не делала твоему ребенку!» срывается на истошный крик. — В отеле я его оставила. Горничные уже давно подобрали, наверное. — Я знал, что в тебе еще осталась человечность. Опускаю ладони и перевожу взгляд в сторону охранника, давно передумавшего спасать свою нанимательницу. — Ты принят на работу. Подойди к моим парням, тебе скажут, что делать. Мужчина молча кивает и выходит из авто. Забавно, конечно. Люди от Истоминых галопом бежать готовы. Пока, Арина. Если еще раз посмеешь хоть пальцем тронуть мою семью, удавлю как таракана. Произношу устрашающим голосом, которым можно озвучивать фильмы ужасов. «Я захожу в номер, а там сверточек лежит и плачет», – горничная рассказывает подробности первой встречи с моим сыном. «Я сразу успокаивать, потом в администрацию отеля побежала и в полицию». «Спасибо вам, что не остались равнодушными», – отвечаю я и продолжаю качать ребенка на своих руках. Моя небольшая психологическая атака сработала. Арина подумала, что украла чужого ребенка. И не нашла варианта лучше, чем просто бросить грудничка в гостиничном номере. Он так плакал, прямо сердце рвалось на части. Я его на руки взяла, покачала немного, и он уснул. «Кирилл», — обращаюсь к своему безопаснику, — «отвези девушку в автосалон и купи ей автомобиль, какой она захочет». «Ой, да не стоит!» Начинает отказываться и краснеет. «Не отказывайтесь!» Вы все сделали правильно. Спасибо вам. В очередной раз благодарю женщину и с сыном на руках покидаю отель. Теперь едем к маме. Произношу вполголоса, слегка покачивая ребенка на руках. Мне так много надо ей сказать.